Одна и одна. Красивая, а не счастливая. В отпуск всегда ездила с матерью в Ереван, на южный берег Черного моря, в Сухуми, в Ленинград. И всегда мать с кем-то встречалась, находила каких-то нужных людей, с которыми у ней были дела. Анисия догадывалась, золото. В Ереване у матери был сокомпанеец из пожилых армян, и она с ним куда-то ездила, а куда Анисия не расспрашивала. Не хотела пачкаться. Мать покупала ей дорогие наряды, и наряды не радовали. Сама Головешиха не подталкивала дочь на знакомство, как бы мимоходом напоминая, твое от тебя не уйдет, при этой красоте да при дипломе завсегда туза выдернешь из колоды. Противно было слушать, и уж, конечно, ни о каком тузе не мечталось Восемнадцать лет, когда к ней льнули парни-ровесники, она держала себя замкнуто отличалась прилежностью в учебе и в поведении. У нее была всего одна подружка за все школьные годы, рыжая и но такая светлая и жаркая, что Анисе восхищалась ею. Потом они поссорились и навсегда разошлись. Парни про Анису говорили, это не про нас. За какого-нибудь инженера выскочит. Она не собиралась за инженера, просто жила сама в себе с какими-то надеждами и мечтами. Она перечитала все книги в Уджейской библиотеке, книги вносили в ее жизнь «Особенный мир, незнаемый и совершенный». Потом началась война, и парни ушли на войну, и мало из них вернулось. Из ее класса, как она узнала, в живых осталось пятеро и трое инвалидами. С младшими не о чем было говорить, а мужчина, начиная с пятнадцатого года рождения, хлебнувшие войны семейные и у них свои заботы и узелки жизни. Просто так связаться с кем-то не могла себе позволить, чтобы не повторить судьбу матери. Уж лучше быть всегда одной, нежели осмеянной. Уходящая юность покрывалась твердеющей окалиной, хотя сердце под окалиной было жарким, нежным, как и восемнадцать лет. Колос пшеницы, ткнувшийся в землю, Прорастает в непогодье, колос, сохранивший устойчивость, сушит зерна на ветру, чтобы в будущем, когда зерна кинут в землю, были хорошие всходы. Анисия стояла, как колос, но ведь не вечно же колосу стоять, иссушивая зерна. Работа, кино, книги, встречи на людях, так-сяк, а у себя дома утвердившийся порядок. Никого близкого рядом, матери чуралась и ни о чем с ней не откровенничала. Как-то в тайге на участке влетело в ухо Анисии. К техноручке не подъезжай, пустой номер, старое дело. Это было как плевок в лицо. Анисия, старая дева. Когда началась война, в августе, кажется, среди ночи головешике постучался Филимон Прокопич. Человека к тебе привез Авдотья, знакомый и Попутку ее из города взял. И этот человек не сразу вошел в дом, а вызвал мать в ограду. Аниси не узнала мать, когда она вошла в избу. Чем-то встревоженное, лицо заплаканное, тыкалось по избе, привечая дорогого гостя. Он был пожилой, в болотных сапогах, в дождевике, сутулился и так-то пристально уставился на юную Анису. Мать сказала, это дядя Миша, мой сродственник, сколь лет не виделись, Господи привечая Аниса, как отца родного. Аниса сдержанно поздоровалась с дядей Мишей, мало ли что не скажет мать. Отец Анисы, Мамонт Петрович, в ту пору отбывал срок, и писем от него не было, да и не ждала от него писем, переменчивая Авдотья Елизаровна, был и сплыл, не раз говорила Аниси. Между тем, с приездом дяди Миши, Михаила Павловича Невзорова, охотника-промысловика, в доме Головешихи произошли большие перемены. Ночами мать о чем-то секретничала с ним, потом они уехали в Верховье омыло на прииски. Когда-то Аниса жила на Сергиевском прииске на омыле, это было давно, еще в 29-м году, когда мать в первый раз ушла от мамонта Петровича. В 33 третьем они уехали с прииска, и мать снова сошлась с головней. Недели через полторы вернулась мать, но без дяди Миши, она была какая-то особенная, помолодевшая. Вот уж поглядела я на свои прииски, боженька, загадочно проговорила мать, прищура взглядывая на восемнадцатилетнюю дочь».